Короче, какая разница, для доклада сойдёт. Переместив получившуюся подборку материалов на небольшой приставной стол, Молчанов вернулся к бумажным сокровищам. Теперь и ноем русская оружейная компания шлёп. Звук получился солидным, уж больно увесистыми и пухлыми были три укладки. Сведения по оружейным контрактам и заказчикам, ключевые персонали и компании, перечень того, что хотелось, но так и не удалось узнать. К примеру, жандармов очень интересовала личность африканских контрагентов РОК, размещавших в компании небольшие, но на диво стабильные заказы на винтовки, патроны и различную амуницию. Страница на две-три наберется, так и ладно. Что там дальше? Русская торгово-промышленная. Шлеп. В этом случае укладок было вдвое больше, хотя бы потому, что один список заграничных отделений и представителей компании с краткими сведениями и характеристиками занимали полторы сотни листов. Не сильно отставала по объёму и подробная справка по 35 поссажам, отстроенным РТПК в столицах губерний вроде Тулы, Ярославля или Нижнего Новгорода. Хотя, честно говоря, на обычные торговые пассажи четырёхэтажные громады походили мало, собрав под своей крышей не только торговые ряды и салоны с самыми разными товарами, но и кинотеатр с приличным рестораном и даже отделение сберегательных касс, а ещё обязательную аптеку с хорошим ассортиментом медицинских препаратов. Говорят, иные люди умудрялись весь день в Огреневском пассаже провести. Утром зашли, вечером вышли. с обновками, довольные, сыты и с изрядно похудевшим кошельком. Надо бы к слову проверить эти истории. Остаток места занимал всего лишь список того, чем же компания торгует, и, честно говоря, выходило так, что всем и со всеми. Да тут наскоком не возьмёшь. Подумав, он положил четвёрку пухлых укладок на особицу. Сведений и фактов сомнительного свойства в их содержимом вполне достаточно, но вот с доказательной базой было сложно. Но даже так он мог уверенно вытянуть из этих папок как минимум полдюжины страниц доклада. Русская аграрная компания. Сей самый подозрительный Огреневский проект как-то незаметно укоренился уже в девяти губерниях и готовился расширяться ещё как минимум на восемь. уже сейчас продвинув молодого аристократа в пятёрку самых крупных землевладельцев империи также рак отметилась началом строительства больших элеваторов возле каждого более или менее крупного железнодорожного узла империи и понемногу становилась заметным игроком на рыбинской хлебной бирже быстро растёт даже через чур быстро дас Не удержавшись, Николай Илларионович раскинул веревочные завязки и слегка освежил память касательно персоналей некоторых инвесторов, рискнувших вложиться в строительство поистине гигантской сети зернохранилищ и мельниц с самым современнейшим оборудованием. Мучной король по Волжье Антон Эрлангер, неофициальный предводитель украинских менонитов. Менонитство. Одно из течений в протестантстве. Украинская и Саратовская общины менонитов контролировали немалую часть хлебного рынка Кубани и Малороссии. Герман Нибур, его саратовский коллега Виктор Угер, барон фон Мег и правление Волжско-Камского банка в полном составе, хм, министр путей сообщения князь Хилков с частью подчинённых министр финансов Витта и три начальника департамента, а также следующие великие князья. Непроизвольно стрельнув глазами в сторону двери, офицер сам себе напомнил: предположительно, конечно же, но вот насчёт младшего брата государя императора, великого князя Михаила Александровича, всё точно. Завязав верёвочки, жандарм ещё раз оглянулся, словно в кабинете мог быть кто-то ещё. Вздохнул подумал и всё же не стал возвращать укладку обратно в шкаф. А кто-то ещё удивляется, почему на все эти курсы получения рабочей специальности, вербовочные конторы переселенцев, технические училища, этот его ликбез и детские лагеря-интернаты так спокойно смотрят с такими-то компаньонами. Уже довольно высокую стопку папок пополнили картонки со сведениями касательно русской всеобщей телефонной компании. Кстати, слово всеобщее неплохо характеризовало амбиции основного владельца, как и пунктик насчёт обязательного уточнения русская. Немаловажным было и то обстоятельство, что папка по РВТК была заметно толще предыдущей, но не за счёт каких-то подробностей или важных схем оборудования. Нет, просто треть её объёма занимали жалобы и доносы на директора-расправителя компании господина Фрейденберга. энергично и с невероятным цинизмом выдавливающего всех конкурентов со специфического рынка телефонной связи. Настойчивая и повсеместная реклама, заманчивые скидки и подарки, исключительно выгодные условия подключения, а главное, вместо барышень, которым надо было диктовать номер нужного абонента, применялось устройство автоматического соединения. Покосившись на край письменного стола, где стоял чёрный аппарат, Молчанов огладил аккуратную бородку. Как там бишь в газетах, ваш разговор невозможно подслушать? Но ну, это, конечно, полнейшая чушь, но звучит и в самом деле весьма завлекательно. Но как бы ни пачкали бумагу кляузами и доносами недображелатели господина Фрейденберга, какие бы ни прикладывали старания, всё пыльно бесполезно. Потому что, во-первых, сей представитель еврейского племени полностью оправдывал свой национальный подход к коммерции, действуя тихо и сапой, но напористо и неустанно. Сначала компания под его руководством без лишнего шума строила здания ТС и телефонную сеть, затем завозила оборудование и обслуживающий персонал, и только после этого выходила на рынок с предложением. По странному совпадению, К тому времени среди горожан появлялись несколько новых акционеров РВТК. Правда, акции их, несмотря на высокую доходность, право голоса не давали. И все как один с немалыми возможностями для лоббирования. Богатейшие купцы первой гильдии, полицмейстеры, градоправители и даже, в отдельных случаях, генерал-губернаторы. Выглядело это открытым подкупом губернской элиты, но оформлено все было так, что отсутствовал малейший повод хоть как-то допридраться. С точки зрения закона, конечно же. А во-вторых, надо бы как-то помягче отразить тот факт, что этому Фрейденбергу покровительствует сама вдовствующая государиня императрица Мария Федоровна, точнее не ему, а князю Агреневу. Ладно, над формулировками мы еще подумаем, да-с. подумаем. Названия следующих укладок лишь подтверждало, что исключения бывают у любого правила. Компании "Кинома" и "Мелодия". Вот тут жалоб и доносов не было, зато список певичек, актрис и их покровителей был просто-таки устрашающе велик. На Ялтинской киностудии такие склоки и интриги заворочачивались, такие страсти бушевали, что постороннему человеку разобраться в них было решительно невозможно. Да и не нужно иногда ведь чем меньше знаешь, тем крепче спишь кстати список пайщиков тоже впечатлял в общем сплошь голубая кровь аристократии и миллионы торговых династий ну или высокие министерские чины а фамилии какие а титулы русская лесопромышленная компания она же бывшая лесоторговая Вот в этом случае всё было чинно и благородно, с самым минимумом доносов. Потому что крупным лесопромышленникам жаловаться на господина Лунёва младшего смысла особого не было. Их больше давило Министерство финансов высокими пошлинами на торговлю лесом кругляком, обязательствами по восстановлению вырубленных делянок или, если нет охоты заниматься саженцами, благоустройством дорог. А для мелких и средних лесовичков Новая компания выступила настоящим благодетелем, предлагая товарные кредиты в виде локомобиля, колёсного парового трактора-трелёвщика и пары лесопилок своего же производства. Всех то условия, что закупать сменную оснастку, жидкое топливо со смазкой и расходные инструменты исключительно у русской лесопромышленной. Заёмщикам даже не выкручивали руки насчёт принятия в отношении своих работников печально известного среди деловых людей кодекса Огренёва. печально, потому что далеко не каждый преуспевающий фабрикант мог осилить условия трудового договора, составленного в соответствии с тем самым кодексом. Все эти ограничения рабочего дня, выплаты по болезни и травме, почасовая оплата не ниже определённого уровня. М да. В общем, многие соблазнялись и брали товарный кредит. Благо процент по нему был довольно мал. правда и иных отказазников или должников всё равно начинали мягко выдавливать из дела тех, кто был особо жаден до барышей или экономил на своих лесорубах и пильчиках а у самых непонятливых и вовсе приключался внезапный пожар или какая другая крупная неприятность с последующим гарантированным разорением так что хотя до монополии в лесоторговле РЛК было ещё очень и очень далеко На рынке она чувствовала себя уже вполне уверенно, а в лесопереработке так и того больше. Делала уверенную заявку на соискание гордового звания ведущая в целом по отрасли.